Серафим, ну давай заверну тебя как следует твой знаменитый р а н б у р г с к и й платок, напяливай прославленную шапку, а й д а б а к халым, б а к халым, по-турецки скорее, поедем в г о с т и н о ы й У тебя даже рубашек сносных нет, такая из в е н и р в а н н Анна в последние дни дичилась его, но в гостинный двор собралась охотно. Там ее вдруг охватил безскопидомничество. она никак не хотела заходить в большие купеческие лавки, освещенные газом, точно стеснялась показаться с ним на людях на яркий свет, и больше всего страшила ее, чтобы он не потратил лишнюю копейку, а в темноватых и тесных лавчонках дамских нарядов, белья, гаруса, мишуры, куда она привела его на верхней галерее гостиного двора, на какие-то перинные и пуховые лини, она торговалась приказчиками за каждый гривенник. Мусорского ее с к о р е д н о с т ь смешила. л о в ч о н к а х ему нравился запах сукна, драпа и скромный уют. Под медной лампой у тусклого зеркала, в закутке за кутке за коленкорово й за навеской Мусорский помогал пожилому приказчику, вежливому, слегка простуженному человеку с насморком измерять Анну с а н т и м е т р о м с головы до ног, грудь и бедра. Он купил ей темный жакет с м у ф т а м и меховую темную шапочку, м у ф т у п о л д ю ж и н ы й сорочек из м о д а п о л а м а Он первый услышал такое название и черные длинные ч у л к и у д т у парижского шелка. В жакете с пуфами и в меховой шапочке Анна с ее бледным остроносым лицом стала похожа на скромную молодую вдову. Она еще выбрала вальку у с бархатными мушками. Валька до п о л о в и н у оттеневшее лицо чудно как-то шла ей. С покупками он привез красного вина, м ятных пряников, фисташек, закусок из гастрономической лавки и папирос для Анны. Оба были довольны, оба свежо раскраснелись от мороза. Дома Анна долго не желала снимать новый жакет, так он ей нравился. Она изящно и гибко поворачивалась, чтобы заглянуть на себя со спины в круглое старое зеркало, перед которым мусорский по утрам брился. Мусорский б е с шум н о х о д и л по комнате в татарских сапожках. Он попробовал закурить, закашлялся, на ходу отпивал по глотку из стакана и много говорил. Он чувствовал благодарное удовольствие. что они так нравились его бедные подарки. Ему было весело, весь свет казался теплым, веселым, милым, как стакан красного вина. Ты должна понять, я хочу, чтобы ты поняла, говорил он. Понимаешь, мир, небо, земля, все звучит таинственными прекрасными голосами. Боже мой, как прекрасно звучит! Понимаешь, каждый звук, каждая нота что-то значит. Если б ы я мог передать понятно на человеческом языке, о чем именно поют согласие наши души, тогда открылось бы т а и н с т в о самой жизни. Небо открылось бы людям, и мы могли бы понять и говорить с Богом. Это музыка, понимаешь? Я одно понимаю. Ты веселый сегодня. Обернулась она от зеркала и снова, наивно л ю б у с ь собой, стала прикалывать сзади ш а п о ч к и в в а л ь к у Он подошел к ней, порывисто повернул за плечи и поцеловал в лоб. Анна неожиданно покраснела, как девочка. Ему надо было ехать батальон на вечернее дежурство. Она подала ему шинель прихожей, помогла завязать шарф. Ты смотри, скорей приезжай, а не то за скучаю, сбегу. И как-то застенчиво и много п о к о с и как не делала никогда раньше, попадала его головой грудь. После их поездки в г о с т и н ы й двор Анна одна громко пела, свистела. Теперь она охотно убирала комнаты. е й теперь нравилось, чтобы было чисто, сирала на кухне в боди свои сорочки, его рубахи и носки, ей все это нравилось, как не очень трудная и приятная домашняя игра. Однажды в полдень, когда она была одна, кто-то легко позвонил у дверей. Она о тёрла т п е р е д н и к руки, покрасневшая от стирки, мыльная пена осталась на локтях, пошла отворять. Она думала почтальон. Перед ней стояла молодая девушка из богатых. к о р и ч н е в о м б а р х а т н о м с а л о п ч и к и горностаевой муфты. Мгновение они изумленно молча смотрели друг на друга. Лиза Арфантин на к а н у неотъезда в Италию решила еще раз пойти к Мусорскому. Она понимала, что не надо так делать, но не совладала с собой, поддалась щемящей тонкой боли, пошла проститься перед долгим путешествием. Чудная какая девушка, подумала она с тревогой и стеснением, утирая пальцы о юбку. и отвязывая сзади тесемку передника. Вы к Модесту Петровичу? у щ е н н о сказала она. Лиза узнала молодую р з ж е в а л о свою женщину, побледнела и, чувствуя, что бледнеет, на в е н и е м руки накинула на лицо вуаль. Своей чистотой, с на в у д р е н н ы м чутьем, по счастливому и наивному свету глаз этой женщины Лиза поняла всё и от этого мгновенно отреклась. Я нет, здесь живёт господин Петров. Лгать Лизе было мучительно. Анна поняла, что девушка лжет, что пришла она к Мусорскому. Петров, нет тут Петрова. Тогда извините меня. Лиза быстро стала спускаться по лестнице, не оглядываясь. Самое м учительное, стыдное было в том, что р ж е в о л о с а я девушка, перегибаясь через перила, смотрит ей вслед. Анна бросила кое-мокрого белья, не вытерла на полу пролитой воды. В п о л у о т в я з а н н о м переднике она начала ходить по комнатам. Так и застал ее Мусорский. У тебя была невеста, сказала она еще в п р и х о ж е й Какая невеста? Твоя. Какая хорошая девушка. Нос немного с горбинкой, темные волосы, догадался Мусорский. И Сердце упало. Как ее звать? Лиза. Как же ты мог, как тебе не стыдно было с такой как я путаться? Зачем вы это сделали, м о д е с т Петрович? Она и теперь была с ним то на ты, то на вы. Стыдно вам, как могли такую девушку, как она, обидеть и с кем, с тварью едокой, как я. Ну, я уйду. А как же вам то теперь сказать ей? Что скажете? Ведь она все поняла. Она как же простит вас? Постой. Верно, что я думал, что Лиза моя невеста. н о как тебе сказать? Лиза не из моей жизни. У каждого есть своя жизнь, свое странствие. Не Лизе идти в моем странстве. Да, постой. Ну что ты плачешь? Ты никого не тронула, ничего не разрушила. с л и з ы а р ф а н т и я сам все разрушил. Я чувствовал, что шевелится моя мертвая любовь. Ты, Анна, моя жизнь. Как есть мне все равно, но ты настоящая моя жизнь. Ничего не бойся, не м у ч а й с я не стыдись. Забудь, какая была. Это не ты была. Поверь, мне хорошо будет. Ты только посмотри, как я теперь работаю. Верь, знай, у тебя все переменится со мной. Я тебя никому не отдам. Я стану большим музыкантом, потому что у меня с тобой никакой неправды нет. Может быть, с тобой я самым великим музыкантом стану, какой только был на земле. Я открою в музыке то, что слышу кругом, что услышат тебе. т а и н ы й язык жизни, смерти, голосы неба и земли. И тогда всем станет понятно, что такое жизнь, смерть, Бог. Тогда переменятся люди, земля. Все. Он откинул назад белокурые волосы. его лицо светилось восторгом. Анна слушала растерянно. Теперь она понимала его. Ничего не бойся. Верь, жизнь станет и для тебя чистым таинством. Подумай, ведь нам обоим едва ли сорок. Ты все забудешь, что с тобой было. Все, ты станешь моей женой. Понимаешь по-настоящему? Прелестная улыбка осветила некрасивое лицо Мусорского. Учтиво, немного по театральному, он поклонился ей и сказал вежливо. н е з д е ш н я я английская госпожа Анна Манфред, прошу вас оказать честь стать моей женой. Она поняла, что он не шутит, заметалась, растерянная, кинулась от него прочь. Она спряталась в угол за пианино, за жмуренными глазами, сваливая пыльные кипы газет, нот, спасаясь, как загнанная дикая кошка, она забивалась в угол все глубже, в темень, в пыль, не зная куда. м у с о р к и й пробрался к ней, с грохотом обрушил пыльный рухлядь. И они сидели оба среди внезапных развалин на полу, как дети. Дурочка, дурочка, как забилась! Радостным страхом смеялся Мусорский. Она спрятала ему голову за плечо. Вдруг судорожно, горячо зарыдала. Он поддерживал ее худое тело, чувствуя позвонки под рукой. Плачь, ничего, я сам плачу. Мы навсегда друзья на этом свете. Даю тебе мое честное слово. В рукавом вишневой косоворотке утирал ей лицо. п л е щ е какая, фу, пропасть, вся в разводах, прямо негр. Еще плача, разгоряченная, ослабевшая, она рассмеялась, чтобы еще больше рассмешить ее, он надел на голову п е х о т н ы й к и вер, проломленное кожаное ведро с бородинского поля, когда-то п р и г л я н у в ш и е с я на толкучке, от пыли чихнул, уронил со звоном железный палаш и п а т е р и н и с к у ю саблю. т о ж е с т о л к у ч к и Вот возьму и зарублю тебя саблей. п л а ч а смеясь. Плача и смеясь кричала Анна. в н е з а п н о она сунула обе ноги в его пыльный офицерский сапог, валявшийся тут же, и х р а д о чно п о я с ы л а с ь драгунской саблей, и г р е м я и путаясь смешно запрыгала из угла в одном сапоге, как птица с завязанными крыльями. Она кричала сияющими глазами счастливо: "Здравия желаю ваше благородие!" И стучала о пол то полошом, то черешневой трубкой. Он вдруг решил, что это цирк, а он клоун. в г р о д с к о м колпаке из газетной бумаги с нестроенной гитарой он прыгал за нею диким голосом пел нелепо по-итальянски о мама мия мия кара потом они устали и оба м ы л и с ь на кухне под краном она совершенно заигралась д е ж а т холодной воды когда она как дикая кошка з а б и л а с ь в ужасе в угол и потом тоже как кошка разыгралась в ней проснулось со всей чистотой то что д о л ж н о б ы л о быть з а т о п т а н о в небес следно, точно свернулось время, как свиток, или еще не было ее жизни, и вот она, и вот она начинается снова, как д е т с к о й и г р е с т р я п и ч н о й безглазой куклой. Она все забыла, в с е м у поверила и отдалась чистому свету, вдруг о с е н и в ш е м у ее изнутри. Точно с чистой игрой пробудились в ней все чистые матери, б ы в ш и е в ней до нее, и сама при ч и с т а я матер дева. Ночью шел дождь. но они не решили выйти на прогулку. Было начало марта. В Петербурге после о т т е п е л ь уже настало, казалось, необыкновенная ранняя весна. Снег сошел с мостовых. Небо над нивой было сырое, светло-зеленое. Это было м а н ч и в о е время. н е в а еще не тронулась, с т ы л у громаде льда, о к у т а н н у е туманом. Они пошли под тонким дождем на аптекарский остров. Там уже пахло землей. На дорожках по весеннему скользила глина. Он накрыл Анну шинелью, д у ш д ь утих, и они сидели на скамье над дневою, смотрели, как занимается заря. На мокрый скамье были от зари румяные влажные отблески. Так накрывши шинелью, он вел ее и домой. з е л е н о в а т а я тишина рассвета звучала огромно и ясно. Дома она стала готовить чай, а он, как был в серой шинели, сел за стол. На аптекарском острове, когда занималась заря. Он услышал всю сцену коронования для своей симфонии в образах, о душе царя Бориса, какую напишет теперь без сомнения, он понял движение всей сцены с фригийскими ладами хоров. Анна принесла горячий чай, села перед ним на стол. Правда, м а д е а е Петрович, я могу служить тебе хорошо. Она точно стыдилась называть его на ты, и если так говорила, всегда добавляла с каким-то детским уважением его имя и отчество. Я буду за тобой за место прислуги ходить. Хорошо, ходи. Только теперь поеди спать. Не очень хорошо работается. Она послушно отошла. Что-то скромное и послушное, слегка недоумевающее было теперь в ней. Она, кажется, всерьез решила стать его горничной. С радостной охотой она отддалась домашним чувствам. Оказалось, она любит штопать. Все его пуговицы были крепко пришиты, все носки пересмотрены и рубахи заплатаны. проснулась ли правда вне й к а п л я крови септильных англичанок, но она стала до строгости следить за чистотой. Из-за прятности она была т р е б о в а т е л ь н о неумолима. Бумажки теперь нельзя было бросить на пол. С утра в ы к о л а ч и в а л а она коврик, пледы, потом бегала в л а в к е встряпала, легко напивая. у с о р к и очень любил ее в такие минуты и боялся спугнуть н е й что-то. Раз он застал ее в прихожей. Дочь прачки, д е в о ч к а лет шести. принесла ему снизу корзину с бельем. Анна посадила девочку на колени и слушала, как та совершенно серьезно и строго, слегка поблескивая карими глазами, рассказывала сказку Колобке. Колобок, Колобок, покатись, Колобок, говорила девочка, в п о л н е в е р я тому, что рассказывает, и от желания рассказать как можно точнее шевелила пальчиками о з я б ш и х рук и покачивала ножкой. у с о р с к и й заметил, что башмаки у девочки грубые, такие же, как у Анны. Только крошечные с и о т ц к и е Но ты послушай, модя, как она чудно говорит! Лупнула Анна, прижимая девочку к себе. м Усурский тоже послушал с т а р а т е л ь н ы й рассказ о коробке. Потом, когда маленькая прачка ушла, Анна, отвернувшись к окну, заплакала тихо, с т ы д л и в о м Усурский не утешал ее. Он страшился спугнуть, рассеять застенчивый свет, наполнявший ее. Он стал говорить о своей работе. Как удачно идут кромы. Он рассказал, что такое кромы, и кто царь Борис, и кто несчастный царевич Федор с царевной к с е н и й и самозванец и у б и е н н ы й отрок царевич Дмитрий. Она перестала плакать, слушала его внимательно. В дни такого осторожного пробуждения Анны Манфред на д в е р я х квартиры Мусорского всегда была приколота записка: дома нет. Листок уже начал желтеть. Военный лекарь Бородин. с о з е р ш и м и синими глазами как-то поднялся наверх к Мусорскому. Он хотел рассказать ему, что задумал целую музыкальную поэму, тоже в о б р о з а х с т о л к н о в е н и е сжигающей Азии и кроткой Руси, что-то о князе Игоре. Бородин прочел на дверях записку, постоял, потирая маленькие руки, и посвистывая, стал спускаться по темной лестнице. Ушел. После домашней суеты Анна сидела обычно на соломенном стуле в прихожей. У нее был такой теплый угол около печки, как бы дремала с открытыми глазами, с крестивши руки, вернее, охвативши пальцами худые острые локти и слегка покачиваясь. Ее тонкое лицо остановилось тогда, как у с а м н а м б у л ы следящей за сокровенным видением. Строгая сухость проступала на ее лице, а глаза светились печально. Это случилось в конце марта, когда снова стали морозы с пронзительным ветром. у с о р с к и й решил сделать Ани сюрприз. Поехать к военному башмачнику Вейсу, н а н е в с к и й в б р ь д л я н е е самые лучшие башмаки. Он уже приглядел одни на каблучках, на двенадцати пуговках, верхи по новой венской моде вырезаны продолговатыми сердцами. Ты уходишь? ч н а ч л а с ь а н н а задумчиво с и Я тебе хочу принести кое-что. Слушай, а ты все думаешь, я стану твоей женой? Да. Почему ты об этом? Потому никогда я не стану твоей женой. Ее волосы были слегка растрепаны, глаза светились магически. Когда она задумывалась, она точно старела, как у больной желтело худое лицо, и было видно, что ее лоб в тончайших морщинах. к Точно не годы, а века провели, запутались на нем несчислимые нити. И зачем ты все это мне говорил? Ему стало тревожно не от ее слов, а от того, как она внезапно стареет, когда задумывается, будто ее гложет глубокое п о т а н н о е горе. Ладно, там посмотрим, будешь или не будешь. Позже поговорим. А теперь пойдем. Куда? Ну так на Невский. Кажется, сегодня праздник. Никуда я не пойду. Пойди один, пожалуйста. Как? Как хочешь. Хочешь, халвы принесу твоей любимой с фисташками. Принеси. Еще кое что. Ладно. Анна не отозвалась. Скромно подобравшись к соломенном стуле. Она точно заметила нечто сокровенное перед собой, стала смотреть пристально. Мусорский ушел. Киса через два был дома. Коробку венского сапожника в голубоватой бумаге, холодно пахнущей кожей, он прятал под шинелью. Анна не вышла в прихожую. Его удивил запах вина сквозь табачный дым, чего не бывало уже давно. Коробку с новыми башмаками он сунул под кухонный стол и пошел в комнаты. Пронзающий мартовский вечер разогнал над Петербургом с н е г о в ы е облака, и когда Мусорский вернулся, засветились сквозь тесни ц ы т у ч к у скилединого синего неба. Анна в н е р а ш л и в ы б и т о е кофточки с папиросой ходила по кабинету. Ему хорошо были известны такие н е р а ш л и в ы е блуждения. Анна была нетрезва. На с т а р е бутылки пива, вино, разбросы н о курки. А тот час, покуда его не было. она точно решила его поразить превращением в прежнюю трактирную певицу что случилось Анна с болью сказал он подходя со мной ничего какая была такая и есть а вот с вами что бросили бы барскую затею со мной чего обманывать в чем я тебя обманул какая я вам жена что врали все врали я потаскуху уличная вот кто была и буду потаскухой вот Чего с меня взять хотите? Представляетесь? Не видите, что ли, с кем спутались? Он взял ее за руки. Перестань. Не троньте меня, не троньте! закричала она жалобно. Будет вам за игрушку меня взяли, жену вашу разыгрывать, невесту без места. Да, Аня, ты моя невеста. Молчи! Она оттолкнула его. Слып прискалились. Молчи! Какая я тебе невеста? С тонким жалобным криком она р в а н у л а на висках волосы. Я кошка, кошка! Да постой ты, перестань! Он успокаивал ее самыми простыми словами, к р о т к и м и человеческими полузвуками, к а к и м и успокаивают детей отцы или матери, сами испуганные. Мне самой, мне самой себя страшно! п р о б о р м о т а л а Анна, припадая к нему всем худым телом, и вдруг ее глаза блеснули желтоватым необъяснимым огнем, от ужаса она по-детски зажала рот рукой. она что-то увидела за его головой, п о т р я с ш и е м г д о в е н н о вцепилась ему в плечи. Высоко в ы с о к о в у г л у за собой он увидел огромную раскольничью икону, давно забытую, перед которой молился иногда ночью торопливо. солнце осветило образ и мусорский впервые увидел на нем высокого ангела с копьем в к а л е н о м красном плаще, синих латах, плетеных красных сандалях, и осыпанный о л и ф о й ангельский лик был освещен сильно, желто. Мусорский узнал этот узкий лик с громадными, близко поставленными очами, узнал эти красноватые короткие волосы, откинутые назад под ударом незримой бури. Страшное сходство с Анной заставило его содрогнуться. Господи, что такое? Анна царапала, хватала его за плечи. р У к а в а У ангел Божий. У, -у просветлел. Ты сходишь с ума? Пришел наконец с е б я Мусорский. Это солнце осветило Серафима. Серафим, запормотала Анна изнемогая. Серафим. Он понес ее на руках к дивану. Ее лицо побелело. Она была в обмороке. Он прыскал на нее водой, расстегивал кофточку. Ее м о ч е н а я шея была совершенно детской, жалкая, нежная. Лицо заострилось в торжественной неземной красоте. Он с тайным страхом снова заметил скосство ее с Серафимом. Она пришла в себя, тихо приподнялась на локте, отправила кофточку на груди, и в том, как она худыми пальцами поправляет кофточку и как красноватые волосы сбились прядями, была невыносимая усталость. Испугала тебя? Вот выпей воды. Она отпила из стакана, легла снова. Ослабела я. Ты мне ноги, ноги, пожалуйста, прикрой. Ледяные совсем. Вот так. Спасибо тебе, ты хороший. Я знаю, ты очень хороший, модя. Только зачем ты мне такое все наговорил, пустое, ч е м у никогда не бывать, и зачем надо было тебе тащить меня в свою жизнь? Теперь как же мне вернуться? Туда-то как вернуться назад? Подумай сам. Никуда ты не вернешься. Я как спала на этом свете, снился тошный сон, что я по тоскуха, по тоскуха умерла бы, а ты взял и среди жизни моей меня разбудил. Я проснулась, душа моя околевшая и сдохшая. Разве я живая? живого местечка во мне нет, я мертвая, смерть холодная, мертвая. Она закрыла лицо руками, на них в ы б и л и с ь пряди красноватых волос. Верь в чудо, Анна. Мы оба слышим небесные голоса. Мы с тобой в другие города у й д е м где никто не знает, кто мы такие. Я стану на весь мир знаменитым. Мы в Англию уедем. Хорошо, поедем в Англию. Он говорил сам не зная, что. Что будешь еще? Какая Англия! И что ты моде как мульчуган? Ты очень хороший, только сердце у тебя очень мягкое, как воск. Ты слабый, очень ты слабый человек. Ты не пей вина. Смотри, сгоришь. Это я тебя п о д л ю г а к вину приучила. Никогда не верь вину, слышишь? Сожжет. Тяжело тебе без меня будет. Почему без тебя? Ты всегда будешь со мной. Да, да, всегда. Она слабо улыбнулась. Бедный ты. Да й я тебе головушку твою п р и л а с к а ю Ледяной рукой она стала гладить ему волосы. Я все думала, виноват ты передо мной. Зачем ты меня от жизни моей пробудил? Нет, ты ни в чем не виноват. Это я сама к тебе пришла. Все тянуло к тебе, звало. Иди, иди. Вот и пришла за мою судьбою. Ты так хорошо говорил про мое пение. Это тебе показалось внепогоду, что так хорошо. А вот если бы могла спеть, как послышалась тебе. Я бы зато всю душу мою отдала. Но, Аня, да нет, не спорь, я знаю. Ты молчи. Носишься из-за меня, покупаешь, заботишься, думаешь, не знаю, как бы устал со м н о ю Ну, отдохни, положи голову вот сюда, на грудь. Ты как ребенок, моя. д Тебе еще жить, жить надо. Она стала покачивать его голову. Она попробовала запеть, передохнула слегка, запела полнее, и в том, что пела она, не было слов. Так матери у к а ч и в а е т детей. В т о н к о й п е ч а л ь н о й и с в е т л о й м е л о д и и были только б е с с л о в н ы е переливы материнского б о ю к а н ь я Мусорки с й з а т а и л с я чтобы не тревожить ее, утешенный ее откровением, успокоением, теплотой. Потом он с изумлением увидел, что его кабинетец полон нестерпимого желтого блеска. Огромный с е р а ф и м красноватые волосы откинуты назад, смотрит на него, не мигая, чудными, грозными очами и поет. Оказывается, не Анна поет. А Серафим. Серафим смотрел на него и пел сомкнутыми железными устами. И это было так необыкновенно и так страшно, что мусорский с т о л б с ц и очнулся. Он очнулся. Образ погас. л и к б ы л ч е р н Все было покойно у него. Чисто. б у м а г и прибраны на столе. Еще светился от солнца лоскут синего бархата, нашитый н а м е д е н н ы й его с т а р о е кресло Анны. Но не было Анны. Он пришел в прихожую. Там на соломенном стуле. был сложен о ее платье, его последний подарок из дешевого зеленого бархата, уже посекшегося, ее жакет и темная меховая шапочка, делавшая похожей на вдову. Она ушла в своем о р е н б у р г с к о м платке, и он понял, что она не вернется, что ушла навсегда. И это было так нестерпимо, так больно, что он закричал протяжно, с отчаянием, беспысленным страхе, Анна!